Боясь, он отступает к выходу. Я по-быстрому. «Молись пока, братишка!» Целитель и мама исчезают. Входит мой отец и Луис, на котором теперь шляпа пирожком, очки в металлической оправе и парочка медальонов. Тими, говорит папа, — «это доктор Варн из Марсианского университета». «Я считаю...» «Причина рака — нестабильность во Вселенной», — заявляет марсианин. «Он исходит из квазаров и белых дыр. Я бывалый межпланетный путешественник и опытный врач. Если здесь, на Земле, тебя вылечить не могут, то имей в виду. Планета Евсилон-3 на несколько столетий опередила нас в вопросах медицины. В четверг туда отправляется космический корабль. Твой отец уже оплатил проезд. Ну, что скажешь? Тебе решать. Вон! — аруя, я, указывая на дверь. Визитеры исчезают. Я снова опускаюсь на подушки. Холли, на сей раз изображающая врача-педагога, Появляется в сопровождении Габриэли и группы восьмилеток, играющих практикантов. «Сюда, пожалуйста!» — командует она тоном, которым обычно обращаются к малышам. Практиканты окружают кровать. «Итак, перед вами Тимми Робертс!» «У него!» Она переходит на шепот. Практиканты сочувственно переглядываются, И все разом тычут в меня стетоскопы. А теперь, Чарли, обращается холик одному из восьмилеток, попробуй взять у больного анализ крови. Ладно, попытаюсь. Мальчишка хватает меня за руку и делает вид, что берет кровь. Очень хорошо, хвалит педагог, потом переводит взгляд на Габриэля. А теперь, Ричи, твоя очередь. Ричи хватается за ту же руку. Черт, не могу попасть в вену. Ничего, успокаивает его преподаватель. Попробуешь еще раз завтра. А теперь, Джеймс, переверни-ка пациента и сделай ему пункцию спинного мозга. Я вскакиваю. Нет, кричу я, я вам не подушка для иголок. «Вы должны обо мне заботиться, выхаживать меня!» Ричи в недоумении смотрит на преподавательницу. «А как это делается?» «Посмотри!» Ричи листает книгу у меня на тумбочке. «Ну-ка, поглядим!» «Здесь написано, как распознать симптомы болезни». Как вести лечение, как делать анестезию, как накладывать швы, но про то, как надо заботиться здесь не строчки. — Папа! — кричу я, — вбегает отец. — Сколько осталось до старта космического корабля? Я обвожу взглядом всех столпившихся на сцене и улыбаюсь. Нам хлопают громче и дольше, чем всем остальным. — Я вскакиваю с кровати и смотрю на доктора Морланда, сидящего в последнем ряду. Он тоже смеется. Я доволен. Я горжусь собой и благодарен другим за помощь. Я смог посмеяться над раком, сразить его шуткой. Это пусть маленькая, но победа. Суббота. Я стою в стороне и наблюдаю, как наша команда вбивает последние гвозди в стену. Отвратительное получилось сооружение. Почти 20 футов в высоту и 40 в длину. Говорят, что астронавты из космоса способны разглядеть великую китайскую стену. Нашей громадине, до да китайской, конечно, далеко. Но нелепость ее сразу бросается в глаза стена заслоняет собой окрестные поляны ее длинная тень поглощает солнечный свет не удивлюсь если такую махину видно даже с сатурна ко мне подходит луис ну что скажешь думаю она ужасна отвратительно безобразно луис улыбается ладно не горячись Он оглядывается на стену. «Но ведь неплохо получилось, а?» «Лучше не придумаешь», — отвечаю я ехидно. «Чтобы оценить ее по достоинству, надо подойти ближе. Издалека не то. Надо подойти к самому основанию, рассмотреть доски, торчащие гвозди, каждую щепочку, а потом обойти вокруг, иначе теряется трехмерность, и незаметно, что у нее нет ни одного прямого угла и ни одной ровной стороны. Даже жалко ее сжигать. Может, отсутствие эстетических достоинств как раз и привлекло бы какой-нибудь музей. Луис возвращается к обязанностям прораба, а я подхожу к Габриэлю, который забивает досками одну из оставшихся дырок. Я вспоминаю, что именно у Габриэля родилась идея воплотить в зримой форме наши ощущения. «Лучше бы ее не сжечь, а бульдозером снести», — замечаю я. «Как думаешь?» Габриэль спускается с лестницы. «Будь моя воля, я бы пальнул по ней из пушки», — говорит он серьезно. «Жаль, лагерь далековато от военной базы». Вода прохладная, но я постепенно привыкаю. Меньше всего в лагере мне нравились занятия плаванием, особенно по утрам. Но сегодня не хочется вылезать из воды. Я плаваю, пока не устаю, а потом отдыхаю у каната и осматриваюсь». Сегодня я в последний раз, в последний раз вижу озеро. Сегодня все в последний раз. Мне хочется все впитать. Запахи, ароматы, звуки, ощущения. Я хочу увести их с собой, сохранить в памяти такими же четкими и яркими до самой смерти. Я подплываю к Луису. Он тоже переводит дух у каната. «Быстро время пролетело», — замечаю я. Он кивает. «Всегда так бывает». при